Эпилог. Наша с мужем поездка в столицу состоялась через 7 лет после свадьбы графа Иоагана и баронессы Анны де Мюррей. За эти годы произошло много всякого и разного. Через одиннадцать месяцев после свадьбы графиня Паткуля родила мужу девочку лисанну Год спустя я получила еще одно письмо от графини Ротерхан, где она писала о рождении еще одного продолжателя рода Ротерханов и чуть сожалела, что Господь не дает внучки. Эти мальчишки слишком шумные, настоящие маленькие дикари. Я еле справляюсь с ними. Но если бы вы представляли, баронесса Нордман, какое счастье слышать детский смех в стенах старого дома! У нас с Рольфом третий ребенок тоже был девочкой, которую мы назвали Анеттой. Бежали годы. Некоторые из них были урожайные, некоторые достаточно тяжелые, но благодаря дополнительным доходам никогда больше люди в наших землях не голодали». Более того, танкорумное стадо росло, ткацкий цех работал уже 4 года, а под патронажем барона Нордмана была открыта школа живописи, и учеников в нее присылали даже из столицы – Можно было назвать это ожидаемой неприятностью, но два года назад соседнее с нами баронство разорилось окончательно, так как хозяин слишком любил выпить и погулять. И хотя графу Паткулю вполне хватало средств и власти забрать эти земли под свою руку, тем не менее после разговора с Рольфом он отступился от баронства. «Это позволило нам внести необходимый вклад в казну и выкупить баронство со всеми долгами». Земли, конечно, были далеко не в лучшем состоянии, зато хозяйский дом, поставленный больше века назад и постоянно достраивающийся, был довольно велик. Почти год мы делали там ремонт, приводя запущенное здание в порядок, и прошлой весной наконец-то переехали. Поднимать чужие земли, имея твердый запас не только зерна, но и золотых, значительно легче, чем начинать с горстью мелочи на пустом месте». Конечно, пока еще новые земли не могли покрыть прошлые долги, но за два года не появилось ни одного нового. А в следующем году при небольшой удаче уже, возможно, будет и вернуть часть вложенных денег. Так что наша теперешняя поездка в столицу была сопряжена с весьма приятным событием. За создание школы художественной росписи Рольф должен был получить титул виконта. Думаю, такому королевскому решению очень помогло то, что новоявленного виконта не нужно будет награждать землями и деньгами. Земели так вполне достаточно, а деньги в виде налогов за оба баронства вносятся своевременно. Значит, и с золотыми запасами все отлично. Сам Рольф был счастлив приобрести этот надел. В отличие от наших собственных земель, луга соседа славились не только размерами, но и качеством получаемого с них сена. Так что муж мой активно наращивал поголовье своих стад. А в городке, который теперь гордо наименовали Нордманбургом, появилась еще одна ткацкая мастерская. Пока крошечная, но планы у мужа были большими. В общем-то, все в нашей с мужем жизни складывалось постепенно и ровно. Мы оба работали, но в последнее время даже делами художественной мастерской больше занимался Рольф. Я же старалась делить свой день так, чтобы основное время доставалось детям. они ним моя самая большая радость и счастье. Разумеется, как и всякая мать, в глубине души я была немножко клушей. Меня... Пугало все, что могло угрожать их здоровью и счастью. Например, когда Рольф учил Алекса ездить верхом. Или когда забирал всех троих, усаживал в открытую коляску и возил по окрестностям, показывая детям их будущие владения и объясняя на доступном малышам языке, что, как и почему следует здесь выращивать. Целый день на солнце. Рольф, они могли схлопотать солнечный удар. Олюшка, радость моя, ты же не можешь держать детей у своей юбки до самой старости. Рольф улыбался, крепко обнимал меня, не позволяя вырваться, и целовал часто и быстро туда, куда ухитрялся попасть. В висок, в кончик носа или в мочку уха. Я недовольно брыкалась, но не по-настоящему, а просто давая мужу понять, что я недовольна. Олюшка, они растут, они должны понимать, что и откуда берется. Вот мои родители, к сожалению, хоть любили и баловали меня, но про наши земли почти ничего не рассказывали. Так я и вырос неучем, солнце мое. Ладно, ладно, подлиза. Я целовала мужа в ответ и сообщала. Зато ты мой самый любимый неуч. По пути в столицу мы, разумеется, остановились в замке графа Паткуля. Тем более, что нашу младшую Аннетту я собиралась оставить под присмотром графини Анны. Пять с небольшим лет не тот возраст, чтобы мотать ребенка по дорогам. Аннета прекрасно ладила с Лиссаной, тем более, что была младше всего на пять месяцев. За эти годы Иоганн приобрел небольшое брюшко, изрядное количество седины в волосах и бороде. Но дома оставался все таким же спокойным и надежным мужем, который ни в чем Анне не перечил. Слишком долго задерживаться там мы не могли, тем более что и Алекс, и Жанетта, предвкушающие длительную поездку, без конца намекали, что готовы тронуться в путь хоть сейчас». Тем не менее, хороший семейный ужин повторился дважды. Днем мы выбрали время с графиней и с удовольствием провели пару часов, болтая о своем, о женском и немножко хвастаясь друг перед другом успехами младших дочек. Однако утром третьего дня наш небольшой обоз отправился в путь. В целом, путешествие проходило вполне обычно и было значительно приятнее той тяжелой зимней дороги, по которой я когда-то ехала в незнакомые земли в качестве молодой жены. Пару раз мы останавливались в баронских домах, но иногда приходилось ночевать и под открытым небом. Алекс, уже практически догнавший отца ростом, со смешком отказался путешествовать в карете. Ты бы, мама, еще планкин для меня заказала. У меня такой прекрасный шанс в волю покататься на злючке, что ни на какую карету я его не променяю. Так что все общение и с мужем, и с сыном проходило у меня по вечерам. Нет, конечно, мы с Жанетой видели их в окошко экипажа не один раз за день, но вот разговаривать на ходу было слишком неудобно. Сильнее всего мне запомнился один из последних ночлегов за два дня пути от столицы. Еще утром небо начало хмуриться и поднялся довольно неприятный ветер, который к полудню начал собирать тучи. После обеда похолодало и заморосил мелкий гнусный дождик. Проселочная дорога, по которой мы ехали, на глазах раскисала, и часам к 5-6 вечера измученные кони уже с трудом выдирали копыта из грязного месива. Рольф постучал в стекло кареты и, дождавшись, когда я опущу окно, сообщил, «Олюшка, животные устали, но до города нам далековато. Мы можем остановиться или прямо здесь?» Он указал рукой на маленькие грязноватые крестьянские хижины небольшого придорожного села. «Или же чуть дальше, за поворотом в монастыре. Селянин говорит, что у них уже третий год есть гостиница для приезжих. «Я думаю, Рольф стоит потерпеть до монастыря, слишком уж маленькая эта деревушка. Боюсь, нам на все наше сопровождение просто не хватит места, а оставлять людей и коней в такую погоду на улице на всю ночь не стоит. До монастыря мы и вправду доехали быстро. Ничего особенного по части сервиса я не ожидала. Будет крыша над головой, и на том спасибо. А поужинать можно и холодным мясом с хлебом, запас которого мы везли». Однако, к моему удивлению, сгорбленная монахиня в дверях выглянула под дождь, окинула взглядом на шабоса и, как будто что-то посчитав, вернулась в будку. Через мгновение небольшой медный колокол, висящий над этой будкой, содрогнулся и издал тяжелый низкий звук «Бум!» и так четыре раза подряд. Похоже, это был какой-то сигнал, потому что уже через минуту во дворе монастыря торопливо выбежали, прячась под кожаными накидками четыре монахини. Ворота распахнулись, нам дали возможность въехать, и почти сразу, очень четко, женщины начали делить нас на группы. Обе горничные, едущие в телеге, ушли за одной из них. Вторая взялась распоряжаться возчиками и нашим кучером. Все покорно повели телеги и нашу карету под огромный навес в углу двора. Там коней распрягали, кто-то уже вытирал с них влагу пучками соломы. А к нам с дочерью в окошко кареты стукнула еще одна монашка и, низко поклонившись, сказала. «Вы, светлая госпожа, извольте с мужем и детишками пожаловать в номера. Там у нас чистенько и все обуючено для господ». Алекс, недовольно фыркнувший, когда его назвали детишкой, тем не менее помог мне и Жанете выйти из кареты, пока Рольф отдавал последние приказы военным. Не выходя из-под навеса, упирающегося краем в длинное здание, монашка провела нас к каким-то боковым дверям, потом по небольшому коридору, а дальше мы оказались в теплой и светлой комнате. Здесь она наконец-то остановилась, перекрестилась и заговорила. «Пресветлая госпожа, Господь направил вас под крышу монастыря святой Терессии. Она, как всем ведомо, держала в бытность свою придорожные трактиры и от всего сердца святого путникам помогала». Посему, ежели желаете вы, то можем мы вам предоставить комнаты теплые, светлые и чистые. Ежели средства ваши стеснены и путешествуете вы по нужде, то и для такого случая найдутся у нас места в общем зале. А уж вы при прощании пожертвуете на монастырь, сколько ваша щедрость позволит. Рольф, который в эту минуту только вошел в дверь, догнав нас, с улыбкой сказал... Конечно, конечно, святая сестра, зачем же мужчину и хозяина спрашивать? Ясное дело, женщина лучше соображает, как удобнее семью устроить. Монашка слегка напряглась, но я постаралась ее успокоить. «Святая сестра, как зовут вас?» «Сестра Матина, светлая госпожа». «Сестра Матина, нам нужны чистые и удобные номера, мы будем благодарны за приют». Сестра поклонилась и провела нас в коридор, в который выходило множество одинаковых дверей с номерами. Больше всего это напоминало самый обычный гостиничный коридор. Комнаты, которые показывала нам монашка, были достаточно скромны, но чистые и аккуратные. Мебель, пусть и резная, но натертая и отполированная. Есть удобный умывальник в углу. И белье на кровати абсолютно чистое, только из-под утюга. Видны заутюженные складки. Больше всего меня умиляла стоящая на столе маленькая вазочка с тремя пышными атласными розами. Сама я искусственные цветы никогда не любила, но это желание придать простецким условиям капельку шика вызвало у меня улыбку. Мы взяли по отдельному номеру сыну и дочери и комнату чуть побольше для нас с Рольфом. Монашка кивнула, вернулась в коридор, раскрыла лежащую на конторке толстую книгу и с уморительной серьезностью вписала туда наши имена, попутно объясняя. «Ежели кто из благородных господ у нас останавливается, то матушка-настоятельница велит записывать, дабы последующие гости знали, какие знатные люди здесь бывают». Она захлопнула книгу и вручила нам ключи от комнат. Затем сестра Матина, как заправский экскурсовод, продолжила неторопливо рассказывать о всевозможных услугах. Ежели желают господа, можем истопить мыльню. Ежели парные вам ни к чему, можем просто предоставить воды теплую, умыться с дороги. Грязное белье постирать только пожелайте, сейчас прачки наши все исполнят. А для ужина сами выберите. Есть общая трапезная для всех, а можем по желанию вашему предоставить и отдельную, только для почтенной семьи. Признаться, за все время моей жизни здесь мне доводилось несколько раз ночевать даже в дорогих трактирах, но нигде столь любезно меня не встречали. Переглянувшись с Рольфом, я заказала ужин для нас в общей столовой. Мне интересно было посмотреть, как обхаживают других гостей, тех что попроще. Мыльню нам истопили, что после дождя и холода улицы было очень кстати. «Конечно, не настоящая парная, как у нас с Рольфом, а скорее что-то вроде сауны, зато быстрые и горячей воды вдоволь. Сперва сходили Рольф с Алексом, а потом уже мы с Жанеттой. Моя девочка всегда не слишком любила баню, и гнать ее на первый жар я не стала». Ужин нам подавали в довольно большой трапезной, устроенной весьма любопытно. Примерно треть комнаты занимал высокий подиум, отгороженный от общего зала элегантным кованым заборчиком. Там стояло всего три небольших стола, покрытых белоснежными скатертями. А самым потрясающим было то, что на каждом столике в кожаной папке лежало меню. Аккуратный лист бумаги, списанный четким разборчивым подчерком. Блюда, как в самом обычном ресторанном меню, были разбиты на группы. Закуски, первые блюда, вторые блюда, десерты и выпечка. И дети, и муж с удовольствием разглядывали и обсуждали необычную обстановку и услуги. А я с любопытством заглянула через барьер на общую половину – Там все было значительно проще, но также чисто и по-армейски строго. Никакого меню, конечно, не предлагали, выбор у путников был только в одном – еда с мясом или без. Заходили посетители группами по 6-8 человек в сопровождении монашки. Она усаживала их за один длинный стол. С помощью женщина с кухней приносила подносы с мисками, выдавала каждому его порцию и оставалась стоять над душой. Монашка не торопила гостей, но и не позволяла слишком долго рассиживаться и занимать места в общем зале. Нас же по-прежнему обслуживала сестра Матина. Выслушав пожелания гостей, она отлучилась на кухню и быстро вернулась, сообщив. «Скоро подадут, дорогие гости!» И застыла за плечом Рольфа. «Обрати внимание, Олюшка, у нас стоят восковые свечи!» Рольф кивнул на трехрожковый подсвечник. А на общих столах масляные лампы. Я заметила, улыбнулась я. А еще мне понравилось. Договорить я не успела. Откуда-то из глубины коридоров торопливо вышла невысокая сухонькая монахиня, которая, оглядев подиум, направилась к сестре Матине и торопливо зашептала ей на ухо. Сестра Матина растерянно уточнила что-то у вновь прибывшей, а потом, слегка потупившись, сказала. «Баронесса Нордман, наша настоятельница, матушка Терессия, пожелала пригласить вас на ужин». Рольф удивленно глянул на меня. Я в ответ пожала плечами. «Мы вообще-то уже здесь заказали еду», — чуть растерянно произнес мой муж, глядя на сестру матину «О вы, господин барон, в женский монастырь мужчинам вход воспрещен». «Наше убежище для гостей вынесено в отдельный двор, и с монастырем зданиями не сообщается. Это приглашение матушки-настоятельницы только для вашей жены». Идти за провожатой мне пришлось достаточно долго. Сперва прошагали насквозь все здание гостиницы. Вышли через какой-то боковой вход в небольшой крытый дворик, вымощенный камнем. В массивной стене была только одна достаточно узкая дверь, куда и постучалась монашка. Вначале открылось небольшое зарешетченное окошечко на уровне глаз, откуда нас внимательно рассмотрели и только потом распахнули дверь. Как я поняла, отсюда уже начинается территория самого монастыря. Пожилая превратница подала нам с монашкой тяжелые, чуть влажные плащи-накидки. Мы пересекли двор, распланированный с какой-то армейской строгостью. Даже кусты были высажены по линейке и подстрижены так, что образовывали некие заборчики. Этими живыми изгородями двор делился на части. Дорога к монастырскому зданию, нечто похожее на зону отдыха с лавочками и небольшим столом, отдельно солнечные часы, которые сейчас, разумеется, ничего не показывали, были и клумбы, засаженные с такой же графической четкостью. Внутри здания монастыря, к моему удивлению, оказалось не таким уж и мрачным. Свежая побелка, небольшие чисто вымытые окошечки на улицу и добротные крашеные двери в какие-то служебные помещения. Мы прошли по коридору, куда-то свернули, и, наконец, монашка с поклоном толкнул одну из дверей, довольно громко объявив барана Нордман к матери настоятельницы. Маленькая чистая комнатка с окном, за которым сгущались сумерки, худощавая монашка лет тридцати, сидящая за обычным письменным столом заваленными бумагами. Она поднялась, приветствуя меня, и, постучав в дверь за своей спиной, негромко сказала, «Матушка тересия ваша гостья, пришла», затем сдвинулась в сторону, давая мне проход. Женщина, лет пятидесяти, сидевшая за накрытым белоснежной скатертью столом, показалась мне смутно знакомой. Эта комната, похоже, была одновременно и кабинетом, и столовой, и даже личными апартаментами матушки. Я склонила голову, приветствуя хозяйку, и замерла на пороге, осматриваясь. В углу, противоположном от входа, довольно большая резная кровать, застеленная белоснежным кружевным покрывалом. Возле окна рабочий стол, на котором все тщательно прибрано и только бронзовый письменный прибор, надрайный до блеска, бросается в глаза. «Присаживайтесь, баронесса Нортман!» Чуть насмешливо прозвучал очень знакомый голос. Я растерянно шагнула к столу, села напротив женщины, чье лицо было довольно ярко освещено тремя большими восковыми свечами. Несколько секунд пыталась совместить то, что слышала с тем, что вижу перед собой — Эта женщина была похожа на Ангелу и в то же время казалась совершенно чужой. Так моя сестра могла бы выглядеть лет в пятьдесят. Обильные морщины, глубокие носогубные складки, обвисшие брыли, которые делали лицо почти квадратным. Конечно, с момента попадания в этот мир прошло без малого двадцать лет. Мне самой скоро стукнет сорок. Я давно уже не та юная и хрупкая девушка, которая очнулась на одной кровати со своей сестрой. У меня даже появилась первая седина. Однако эта женщина, которая говорила хорошо памятным мне голосом ангелы, выглядела значительно старше. «Что, Баронесса, вам трудно признать меня?» Женщина, напротив, как-то кривовато улыбнулась, не отводя от меня внимательных глаз. Она говорила на русском, который сейчас звучал так странно и необычно. «Матушка Терессия, я все еще боюсь ошибиться». Мне приходилось подбирать слова, я много-много лет не пользовалась этим языком. «Это я, Ольга, даже не сомневайся». Женщина снова ухмыльнулась и позвонила в колокольчик, стоявший у правой руки. Дверь распахнулась, вошли две монашки, которые молча и спора накрыли нам ужин. Никаких особых изысков, но достаточно разнообразный. В общем-то, на ужин нам выставили почти то же самое, что мы с мужем заказали в трапезной. Так же тихо и незаметно, как вошли, женщины покинули комнату. А мать Тереси, в которой я все еще не могла полностью признать свою сестру, суховато сказала, «Ешь, пока все теплое». И приступила к ужину. Первое время я машинально клала пищу в рот, утоляя первый голод, но, наконец, отложила вилку и спросила, «Боже мой, Ангела, я уже и не думала, что когда-нибудь встречу тебя. Объясни, как ты здесь оказалась». Продолжая также медленно и аккуратно есть, монахиня прервалась буквально на секунду, чтобы ответить. Да и дай, Скоро все унесут, а у нас будет чай и время, чтобы поговорить». Я заметила, что порции, которые берет себе в тарелку Ангела, весьма невелики, что ест она неторопливо и размерена. Спорить я с ней не стала. Это ее территория, и она лучше знает, когда будет время для разговора. Чай нам накрыли так же тихо, быстро и аккуратно, как перед этим стол. Я обратила внимание на одну деталь. К чаю подали свежее масло, еще теплые булочки, а также мед с вареньем. Но все эти вкусности поставили прямо передо мной. На половине стола Ангелы стояла только элегантная фарфоровая чашка травяного настоя. Заметив мой недоуменный взгляд, мать Тересия прокомментировала. «Я не ем сладкое, с тех самых пор не ем». «Расскажи, отец Давид увез тебя почти восемь лет назад, но как ты стала матерью настоятельницы? Тебя принудили, заставили постричься?» Отец Давид лечил меня, лечил не столько тело, сколько душу. Женщина смотрела в свою чайную чашку, и я понимала, что слова эти даются ей нелегко. Она сделала глоток, еще несколько мгновений помолчала и только потом заговорила. Тогда я мечтала об одном — сбежать из замка и отомстить всем, всем вам. Пять лет в этой тюрьме довели меня до самого дна. Если бы не епископ, я бы вытворила что-нибудь такое, что мало никому бы не показалось. Может быть, подожгла бы собственной комнаты, может быть, попыталась убить охрану. Я тогда искренне не понимала, что у меня просто не хватит на это сил. В монастыре, куда привез меня епископ, я приходила в себя больше года — Да, я была безмозглой курицей, которой хотелось власти и поклонения от мужчин. Это тот ресурс, на котором я паразитировала. Точнее, считала, что оплачиваю его собственной красотой. Я молчала, боясь прервать этот монолог. Но, кажется, моя сестра совершенно не нуждалась ни в моей деликатности, ни в моей помощи. Потом, когда я пришла в себя и заново оценила свою внешность, она охмыкнула. Это был самый тяжелый момент. Принять себя такую, с обвисшим морщинистым лицом, со складками на теле, это было очень нелегко, баронесса. Пауза затянулась, и я спросила. «Ты не хотела бы увидеть детей? Я могла бы...» Настоятельница перебила меня. «Нет, никакого желания видеть их я не испытываю. Я и родила-то только потому, что у меня не было выбора». «Не все женщины созданы для того, чтобы возиться с детьми». Беседа снова зависла. Казалось, мать Тересия погрузилась в воспоминания. Но она весьма болезненно отреагировала на мой следующий вопрос. «Получается, ты простила всех врагов и стала монахиней?» «Я не вижу смысла, прощать или не прощать врагов», — чуть насмешливо ответила женщина. «По сути, у меня и врагов-то нет, кроме самой системы этого мира. Ты поняла это вовремя и сумела удобно устроиться, а я...» «Увы. Я думала, ты после всего считаешь Иогана своим врагом». «Графа Паткуля, эту тряпку, мамкин сын и подкаблучник», — фыркнула настоятельница с презрением. «Уверена, что сейчас в замке всем заправляет его новая жена, а этот мамсик только смотрит ей в рот и говорит, да, дорогая, это, может, на поле боя он воин и командир, а в доме недоразумение, а не мужик. Получается, что у тебя даже врагов в этом мире нет», — с удивлением констатировала я. «Вот». Вот пока я не дошла до этой весьма ценной мысли, я не могла жить нормально. Я сама свой собственный враг, и других у меня не было. Красота Ольга важна там, — настоятельница указала пальцем на окно, — во внешнем мире. А когда дошла до этой здравой мысли, поздно было пробовать что-то в миру. Здесь у нас ценится другое. Зато за это время я успела присмотреться к монастырской жизни и поняла, что она для меня значительно более удобна. Потому, когда мне предложили принять постриг, отказываться я не стала. Обсудила с епископом, чем мне лучше будет заняться, выбрала имя Терессия в честь святой покровительницы, прошла обряд и прибыла сюда, в заштатный монастырь, где гости и путники спали на старом сене в повалку. Не настоятельницей, разумеется, сперва просто послушницей. Если бы ты знала, Ольга, сколько в том сене было блох, клопов и мышиных гнезд, а чего стоило приучить сестер мыться? Она прикрыла глаза, вспоминая начало своей жизни здесь. Я с удивлением замечала в этой женщине некую внутреннюю жесткость, стержень, который ее держал, но совершенно не понимала, откуда он взялся. Там, в нашем прошлом мире, сестра моя получала деньги и власть опосредованно через мужчин. Сперва от отца, потом от своего жениха. Но этого ей оказалось мало, и она протянула руки за моим мужчиной. Она получала все то, что хотела. Мне она оказалась красивым, но паразитирующим на деревьях растениям. Мать Тересия была иной, и мне стало интересно, что именно она изменила в себе». Когда я пришла в себя и отстрадала по собственной красоте, я начала думать, а затем сравнивать тебя и себя. Раньше мне казалось, что ты слабее. У тебя никогда не было таких ресурсов, как у меня. Ты и в той жизни довольствовалась жалкой комнатенкой и самой дешевой одеждой. Ты ходила на работу и обслуживала себя сама, стирала, убирала, готовила. Вот это вот все, на что женщины тратят львиную часть силы времени. Знаешь, Ольга, «Для меня прямо болезненным был вопрос. Почему ты смогла приспособиться, а я вляпалась в такое дерьмо?» Она передернула плечами, как будто физически прикоснулась к чему-то неприятному. «Ну и какие же ответы ты нашла на этот вопрос?» «Именно в этом и была твоя сила. Звучит, наверное, не очень понятно». Снова хмыкнула она. «Но я постараюсь объяснить». Тебе не нужен был мужчина, чтобы получить ресурсы. Ты медленно и по капле добывала их сама. Меня же этому никогда не учили. Всегда были мама, папа, поклонники, а потом и жених. Так вот, после того, как я стала добывать ресурсы сама, я и начала превращаться в то, что ты видишь перед собой. Она несколько жестко улыбнулась и спросила. Падье ожидала увидеть здесь, на месте матери-настоятельницы, блаженную монашку со словами о любви Господу. Ну, что-то вроде того, миролюбиво улыбнулась я. Конечно, я была готова к тому, что меня попросят сделать небольшой взнос на богоугодные дела. Мать Терессия рассмеялась тем знакомым, чуть визгливым смехом моей сестры и, отрицательно покачав головой, с улыбкой ответила. «С чего ты взяла, что я стану отказываться от взноса?» «Запомни, если порыться в душе практически у любой настоятельницы или настоятеля, ты откопаешь еретика бунтаря, или как минимум циника. Деловая хватка и вера не всегда дружат между собой. Нет-нет, она слегка махнула рукой, не давая мне вставить слово. Среди нас, безусловно, есть и искренне верующие люди, но в целом настоятель любого монастыря прежде всего крепкий хозяйственник». «Для богоугодных бесед и утешения страждующих есть моя заместительница, мать Антиса. Она спокойна, не глупа и все на свете объясняет промыслом Божьим. Но чтобы те же самые сестры во Христе не голодали, не сидели зимой у холодного камина, чтобы они могли оказывать людям помощь и даже спасать кого-то, нужна самая банальная вещь – деньги». Так вот запомни, сестрица, самые почитаемые монастыри, которые оказывают помощь людям, управляются такими, как я. После такой небольшой отповеди я даже не рискнула спросить у нее, есть ли в ней самой хоть капля веры. Вопрос этот сложен был даже для меня, а уж слушать, что там думает мать Тересе о высших силах, я точно не хотела. «Твоя проблема, Ольга, в том, что ты слишком щедро позволяешь пользоваться своими ресурсами тем, кому веришь. Этот твой жених там, в нашем мире». Она небрежно махнула рукой куда-то в сторону. «Работодатель, который платил тебе копейки. Я сама. Твой муж здесь. Ты уверена, что однажды не окажешься в положении использованного ресурса? Никто не хранит бутылку из-под колы, а ее, просто выбрасывают». Это была весьма неожиданная речь. Она смотрела на меня с некоторым торжеством во взгляде, как бы спрашивая «Ну, что, скажешь?». И я никогда не смотрела на людей, как на ресурс Анжела. Никогда не сравнивала их с бутылкой напитка. Мне кажется, мать Тересия, вы так и не поняли мир полностью. Ни этот, ни тот. «Ого, ты научилась кусаться, Ольга. Казалось, ее позабавила моя злость». Я умела это всегда, просто не находила нужным. «Кто знает», — вздохнула настоятельница, — «может быть, ты в чем то и права. Прости мою подначку». После того, как она выговорилась, нам обеим стало немного легче. Она расспросила меня, скорее всего, просто из вежливости, про моих детей и мужа, с удовольствием выслушала историю о расписных шкатулках и, подняв указательный палец вверх, произнесла — «Вот-вот, именно об этом я и говорила. Ты умеешь создавать ресурсы сама. Даже если бы ты не вышла замуж, думаю, не пропала бы». Обсудили мы и нашу поездку в столицу. «Что ж, получить титул повыше — дело благое». Беседовали мы довольно долго. В конце, когда паузы между словами стали все больше, и я поняла, что разговор стоит заканчивать, мать Тересия, как бы между делом, неловко отведя взгляд в сторону, сказала. «Рада была повидать вас, баронесса Нордман. Однако у меня есть к вам небольшая просьба». «Мать Тересия, большая часть денег находится у мужа, но мы обязательно оплатим наш ночлег и добавим сверху». «Нет, баронесса». Деньги — это прекрасно, но не совсем то, о чем я хотела поговорить. В столице мы пробыли больше месяца. Съемное жилье нам не понадобилось. Графиня Ротерхан любезно пригласила нас пожить в ее доме. Я была счастлива повидаться со старой дамой. Увы, она очень сдала. Если уезжая, я запомнила высокую величественную женщину, пусть с сединой морщинами, То сейчас это была маленькая, сильно сутулившаяся старушка с полностью запавшим ртом и почти беспомощная. Уже четыре года ее возили в кресле Лаки. Однако, несмотря на разрушительное действие времени, ум ее по-прежнему был светил. Бразды правления в доме перешли к ее названной дочери, но и Элеонора и ее муж, принявший фамилию Роторхан, относились к старой даме с большим почтением. Двое старших внуков графини уже обучались в Королевской военной академии. Самый же младший до сих пор жил с родителями, и день его был четко расписан. Приходящие учителя занимались с мальчишкой, который каждый день после обеда забегал к бабушке похвастаться новыми знаниями. Первые несколько дней все свободное время я тратила на старую графиню. Мы вспоминали с ней наше знакомство и сватовство, и королевский бал. Разговаривали о покойной графине Паткуль, поминая ее добрыми словами. Я рассказывала о том, как живет сейчас Эоган, как растут его дети и как управляет замком графиня Анна. Госпожа Ротерхан говорила чуть невнятно из-за отсутствия зубов, но по-прежнему живо интересовалась тем, что происходит за пределами дома. Сама графиня Элеонора была приятной молодой женщиной, которая, в отличие от матери, не слишком интересовалась светской жизнью. Но поскольку старая графиня Роттерхан совсем не могла читать из-за слабого зрения, то дочь после завтрака приходила к ней в комнату и вслух зачитывала обе свежие столичные газеты. «Именно старая дама и настояла, чтобы мы известили королевскую канцелярию о прибытии не ранее, чем сменим провинциальные наряды», И пока Рольф возил детей по столице, показывая им рынки и магазины, личная портниха графини Элеоноры торопливо шила нам одежду для королевского приема. Ей даже пришлось взять трех временных помощниц. Молодая же графиня посоветовала мне, куда следует обратиться с заказом, чтобы выполнить мое давнишнее желание. «Если вы, госпожа баронесса, не пожалеете денег, вам сделают быстро и качественно». Мне приходилось обращаться к их услугам, и я осталась вполне довольна работой. Наибольшее впечатление на детей произвел открытый в столице уже четыре года назад Королевский театр. Мы ходили на пьесу «Веселые приключения лихого баронета Эльмаруса и его пса». И сын и дочь были в восторге. Не буду расписывать королевский прием, потому что это было довольно скучное, хоть и весьма помпезное официальное мероприятие. После торжественной части был бал, который дал мне понять, насколько я провинциальна. Я не знала ни одного модного танца. Нельзя сказать, что меня это слишком огорчило. Глядя, как под бдительным взором матерей и гувернанток хороводами танцуют девушки, я была счастлива, что эта часть светской жизни для меня закончилась. На балу и мне, и Рольфу было довольно скучно до того момента, пока он не встретил своих сослуживцев. После этого мы получили приглашение и оставшуюся часть месяца ездили по гостям. Некоторые визиты были откровенно скучны, а некоторые вполне приятны. Сын успел поучаствовать в скачках на столичном ипподроме и даже пришел не самым последним, чем страшно гордился. Жаннетта вытрясла на свои наряды неприлично большую сумму с отца, но в результате часть денег, далеко не самую маленькую, потратила на новые краски – Надо сказать, что такие траты я поощряла, как и ее интерес к живописи, а потому подкинула дочери еще немного денег. К концу месяца эти светские развлечения настолько утомили меня и Рольфа, что день отъезда казался нам праздничным. Все закупленные и оплаченные товары были упакованы и уложены в телеге. Мы распрощались со старой графиней Ротерхан и обе немного всплакнули, понимая, что больше не увидимся» получили приглашение от Элеоноры Роттерхан и ее мужа останавливаться в их доме каждый раз, как надумаем посетить столицу. К моему удивлению, госпожа Элеонора знала, что именно я когда-то посоветовала старой графине удочерить ребенка. Возможно, поэтому ее отношение к нам было очень теплым, но когда за мной Жанеттой захлопнулась дверца кареты, я вздохнула с облегчением». На обратном пути мы заехали в монастырь Святой Терессии, и я передала матери-настоятельнице тот дар, о котором она просила. «Десять лет назад, контесса Нордман, я бы не поверила, что буду в этом нуждаться», — усмехнулась она. «Я благодарна вам, а монахини монастыря помолятся за благополучие вашего дома. Прощайте». «Вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся с Анжелой». По сути, мы всегда были разными и чужими, но все же я рада, что она смогла найти себя в этом мире. Какой бы резкой ни казалась мне мать-настоятельница, но женщины в ее монастыре были сыты, тепло одеты и заняты делом. Никаких ужасов, о которых когда-то в дороге сплетничали молодые невесты, мать Тересия наверенной ей территории не допускала, поддерживая железную дисциплину и собственное хозяйство в полном порядке». Когда мы добрались до Партенбурга и замотанные, уставшие, голодные приводили себя в порядок в наших комнатах, у меня просто душа пела. Слава тебе, Господи, мы почти дома. Обычный семейный ужин плавно перетек в посиделки с графиней. Мужчины покинули нас, желая оценить какой-то роскошный портвейн, который недавно прислали в подарок Иогану. Дети остались в зале, обсуждая последние столичные новости». Мы же с Анной, забрав младших дочерей, устроились с чаем в детской. Девочки дружно возились у игрушечного замка, споря, кто будет играть красавицей, а кто красавцем. Почему-то обе хотели себе куклу-рыцаря, и белокурая кукла-красотка одиноко валялась на полу, неприлично задрав в небо фарфоровую ножку в шелковом чулочке. Никогда бы не подумала. Ее история кажется какой-то удивительной сказкой». Анна с удивлением качала головой, почти отказываясь верить в существование матери Тересии. Ведь когда мы видели ее в последний раз, она больше походила на сумасшедшую. И Рольфу, и Анне, с Иоганном я рассказала весьма сокращенную версию моего знакомства с настоятельницей. Почему-то мне казалось, что так будет правильнее. Тот путь, через который в этом мире прошла каждая из нас, нечто довольно личное. Пусть Ангела и не просила меня хранить тайну но и какие-то подробности окружающим не нужны. Она выбрала в этом мире свой якорь, свою дорогу и шла по ней, не нуждаясь в нашем одобрении или порицании. А вот за это огромное тебе спасибо, Ольга. Графиня Анна любовно погладила новенькую кожаную обложку большого книжного тома, на котором золотом четко и красиво выделялась надпись «Записки и советы по хозяйству и ее сиятельства графини Жанны Лютеции Паткуль». 130 томов этой книги я заказала в столичной типографии. Именно изготовление книг мы и дожидались, задерживаясь там. Изначально я хотела заказать всего 30-40 томов для себя и в подарки ближайшим соседям. Но после беседы с матерью Терессией изменила размер заказа. Тогда, уже прощаясь, она попросила. «Ты не могла бы вернуть мне книгу? Я готова даже немного заплатить за нее». «Забавное совпадение, мать Тересия. Сейчас я везу книгу графини Жанны Паткуль в столицу, чтобы сделать несколько десятков экземпляров. Для себя, для графини Анны, для наших дочерей. Эта книга — большой труд и большая ценность. Да, и я хотела бы экземпляр или несколько для моей обители. Я буду рада сделать такой подарок вам, мать Тересия. Я не лгала, я действительно была рада тому, что сестра изменилась». Пусть не сразу, пусть наделав ошибок в жизни, но все же... А распространить книгу госпожи Жанны я и вовсе посчитала стоящим делом. Пусть графиня и не узнает об этом, но это как бы мое спасибо ей. Рольф несколько удивился, но спорить не стал». Радость моя, мы крепко стоим на ногах, и если такова твоя прихоть, то пусть будет так. Я не могу сказать, что от всего сердца простил твою сестрицу за те пакости, что она внесла в твою жизнь. Но раз уж ты простила ее, кто я такой, чтобы возражать? 80 экземпляров книги, которую в свое время столь небрежно отвергла легкомысленная графиня Ангелина Паткуль, были переданы настоятельнице монастыря матери Тересии с условием, что книги разойдутся по женским общинам, особенно по тем, где воспитывают будущих родовитых хозяек. А самым ценным для меня стали прощальные слова матери Тересии. Я начала складывать в отдельную папку советы по поведению гостиничного бизнеса. Может быть, когда-нибудь и они станут книгой. Знание Викантесса Нордман – это весьма ценный ресурс. Домой, в свой новый замок, мы вернулись почти к началу лета. Неторопливо и с удовольствием вручали подарки слугам и домочадцам, убирали на склад краски для школы, узнавали, что и как за это время происходило на наших землях. В целом все было в порядке. Густав, давно уже женат и на Сусанне, лично докладывал Рольфу обо всех новостях. И участок тот перекопали весь, теперь земля отдыхает. Надо бы на еще один дом у мастерской ставить. Марта у нас третьего ребенка ждет, тесным с мужем. А их дом отдать Маркусу. Жениться парень собрался. А уж Клаусу придется подождать, пока не освободят дом возле сада. Там тоже прибавление осенью ждут. Вот сейчас и нужно стройку затевать». Все эти домашние, совершенно будничные новости и заботы наполняли мою душу покоем, ощущением стабильности и правильности. Ночью, слушая сонное дыхание своего мужа и ощущая привычное, надежное тепло, я подумала. Все, что не делается, все к лучшему. Я сама выбрала свой путь в этом мире. Я счастлива здесь и сейчас, и ни о чем не жалею. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Маргарита Ефремова.